Глава 22. Все, кто находился в гаване, а там собрался целый поселок, тут же устремились вперед. Неподалеку ждали две машины скорой помощи. Хаккл, выглядевший усталым, но довольным, первым спрыгнул на берег, после чего помог выбраться остальным. На причал поднялся Арчи, немногословный боцман Строхила, лицо у него было бледным и осунувшимся, а глаза нервно... Перебегали с одного предмета на другой, бутон понятия не имел, где находится. Когда Арчи неуверенным шагом двинулся вперед, все дружно захлопали. Кто-то сунул ему в руку чашку чая, кто-то еще предложил капельку виски. Следующим был Кендалл, выглядевший совсем юным под своей огромной желтой шляпой. Его мать бросилась вперед, оскальзываясь на мостовой в домашних тапочках а четверо братьев Кендала, все они работали на лодках, которые еще раньше вернулись домой, разразились приветственными криками. Поля мало что видела из-за массы голов, и ей никак не удавалось протолкнуться вперед, до того плотной была толпа. В следующем на пирсе появился Джон, и все дружно ахнули, когда двое его маленьких сыновей бросились к нему с криками «Папа! Папочка!». Пошатываясь, Джон наклонился и принял их в свои объятия. Оглянувшись, Полли увидела миссис Мэнс, которая стояла за спинами людей. Лицо у нее, как всегда, было совершенно бесстрастным. Наконец, пристегнутый к носилкам, которые поспешили принести медики, на пристани появился Джейден. Даже под одеялом было заметно, что одна нога у него вывернута неестественным образом. Судя по всему, ему с трудом удавалось не потерять сознание. Теперь уже пустая лодка качалась у Причала. Не отдавая себя отчета в том, что она делает, Поля устремилась вперед и тут же оказалась в медвежьих объятиях Хакла. Девушка забилась, пытаясь вырваться, но тот лишь крепче прижал ее к себе. Шш! шепнул он ей на ухо. «Тише!» Поля повернула голову и замерла. У пустой лодки, согнувшись в пароксизме горя, стояла на коленях хрупкая рыжеволосая женщина. Оля хватила одного взгляда, чтобы понять, кто это. «Господи!» — прошептала Поля, «О, Боже, как же так?» «Мы еще не закончили поиски», — решительно заявил Хакал, хотя лицо его было осунувшимся от усталости. И точно, на воду уже спускали спасательную шлюпку. Но Поля, глаза которой застилали слезы, смотрела не туда, а на спасенных рыбаков, стоявших в плотном кольце своих близких, друзей и репортеров. После первых минут оживления лица у них стали мрачными и скорбными. Полли кивнула Хаклу, и они начали пробираться вперед. Говорил Кендалл. Лицо его казалось постаревшим лет на десять. Кто-то поддерживал под руки Селину. Полли не могла думать о ней, как о вдове Тарни. Она вообще не могла сейчас думать. Все в ней словно бы заледенело в предчувствии чего-то непоправимого. Он не мог, не сумел. Он пытался спасти Джейдена. Все произошло так внезапно и, не выдержав, Кендалл заплакал. Уже позже из газет Поле удалось сложить более или менее внятную картину произошедшего. Когда Трохил достиг эпицентра шторма, стихия обрушилась на них с немыслимой силой. Ничего подобного здесь не видели вот уже 30 лет. Мачты сломала, и рыбаки поняли, что положение их безнадежно. Поле представила, как лодку, будто беспомощную щепку, швыряла с одной огромной волны на другую. Нетрудно было вообразить себе весь ужас происходившего. В последний момент они спустили на воду спасательную капсулу. Тар не любил говорить, что на борту всегда лучше оставаться до конца. Но мачту переломила пополам, и она упала прямо на ногу Джейдену, сильно покалечив его. Рыбаки отчаянно пытались удержать спасательную шлюпку рядом с Трухилом, пока Тар не освобождал Джейдена из-под обломков. Невероятным усилием ему удалось таки перетащить парнишку в шлюпку, оли видела это как на его Она знала, что Тарни ни за что бы не бросил Джейдена. Он делал для него то, чего не смог сделать для своего друга Джима Мэнса. Но лодка к тому моменту уже почти затонула. В то время как другие рыбаки изо всех сил пытались добраться до Тарни, судно пошло ко дну, потянув его за собой. Спасательную капсулу тоже накрыл волнами, а когда она вынырнула, благодаря непотопляемой желтой пирамидке, Вокруг не было ничего, кроме случайных обломков. Буря течением их относила все дальше и дальше. Рыбаки сидели оглушенной бедой, пытаясь пережить утрату своего капитана, трохила и всего привычного мира. Последняя спасательная шлюпка вернулась домой после еще одной 24-часовой смены. Ее присутствие требовалось в другом месте, и поиски в районе Маунт Полберна решено было прекратить. В очередной раз подогревая чайник и автоматически вымешивая тесто, Поля старалась не думать, что будет с Селиной, когда она узнает эту новость. Потом начали собираться люди. Все стремились поговорить о случившемся, понять, что же теперь делать. Хуже всего, что поскольку тело так и не нашли погибшему, нельзя было устроить достойное погребение. Но каждому хотелось хоть как-то излить свою скорбь. И вскоре около булочной поле уже толпился народ. У каждого в поселке была своя версия случившегося. Кому-то приснился накануне дурной сон, кто-то еще видел призрака. Никто толком не знал, как чувствует себя Джейден, парнишка, который терпеть не мог свою работу. Он сейчас лежал в больнице Плимата, и люди со всей страны слали ему открытки и подарки. Их было столько, что врачи начали раздавать лишнее другим пациентам. Все понимали, надо что-то организовать, но Поле не хотелось брать на себя эту ответственность. Как-никак она была приезжей. добавок все знали про ее связь с погибшим, и это только осложняло ситуацию. «Но надо же хоть что-то сделать», — сказала она. В поселке не было своего священника, и одна местная женщина предложила провести поминальную службу в Лу. Однако Керенса возразила на это, что для такой цели лучше всего подойдет старинная церковь Маунт-Полберна, несмотря на то, что она давно уже стояла закрытой. Селена вернулась на материк в дом своей матери. И пусть жители Маунт-Полберна не могли разделить ее горе, всем хотелось почтить память Тарни. В понедельник утром шла уже вторая неделя после трагедии, зазвонил телефон. Полли, руки которой были в тесте, попросила Киренсу ответить на звонок. тасноу приехал на остров, чтобы побыть с подругой. «Привет, Полли» раздался сонный голос Рубана. «Что новенького?» «Это не Поле, это Киренса. из трубки донесся торопливый стук. Голос Рубана, когда тот снова заговорил, звучал уже куда бодрее. «Привет, привет!» Он постарался вложить в эту фразу максимум обаяния. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Мы тут подумаем о том, чтобы устроить поминки по Тарне. Правда, Поле обитает в крохотной клетушке, Надеюсь, всем желающим... «Удастся сюда втиснуться? Если хочешь, можешь тоже прийти». «Эй!» — крикнул тем временем Поля, обращаясь к птенцу. «Ты там посторожнее Нил с шумом плескался в раковине, энергично разбрызгивая воду. Несмотря на суматоху последних дней, девушка выкроила время, чтобы позвонить в заповедник. «Добрый день. Знаете, у меня тут одна из ваших птиц». И ответила все та же жизнерадостная новозеландка. «Не сказала бы, что мы заметили пропажу. Заповедники не меньше...» «Полутора миллионов особей я знаю, но у этой наладки был ярлычок от меда». «А, я вас помню, это же вы так любили своего тупика, что никак не могли с ним расстаться». «Я думаю, что каждый тупик заслуживает любви», — ответила Полли. «Ясное дело, но вы же вроде как живете на южном побережье». «Верно». И он пролетел весь этот путь до дома, — с гордостью заметила Поля. Она ждала, что девушка начнет восхищаться Нилом, скажет, какой он замечательный, совершенно необычный, тупик. Но та лишь произнесла, «Понятно, что ж, если хотите, можете снова привести его к нам». Поля взглянула на птенца. Тот бдительно изучал ее своими маленькими черными глазками и приняла решение. «Пожалуй, не стоит. Оставим все как есть». Херенса и Рубин все еще толковали по телефону. Рубин был в бешенстве от того, что не его поместье выбрали местом для поминок. «Здесь есть танцпол. А еще у меня превосходное освещение и полный погреб шампанского», — перечислял он. Оля слышала его даже с другого конца комнаты. «Не тупи», — выркнула Керенса. «Не хватало еще превращать поминки в вечеринку». «Я думаю, каждый хотел бы, чтобы его помянули именно так», — заявил Рубин. «Уж я-то точно». «А ведь в чем-то он прав». Откликнулась Поля. И что интересно вы собираетесь готовить? Не унимался Рубан. Дюжину тостов. Я люблю тосты, сказала Керенса. Прекрасно, тогда, кроме специалиста по суше, я приглашу еще специалиста по тостам. Подруги переглянулись. Пожалуй, не стоит отказываться от помощи, кивнула Поля. Это как раз то, что нужно нам всем. Ну ладно, так и быть. Киренса произнесла это так, будто дело Рубану величайшее одолжение, и повесила трубку. «Знаешь, тебе стоит быть с ним помягче», — заметила Поля. В конце концов, именно Рубен нашел пропавших рыбаков. Очень даже геройский поступок. «Во-первых, он, как обычно, рисовался», — пожала плечами подруга. «По-моему, ты несправедлива к нему». «А во-вторых, это Хакл убедил его выйти в море». «Откуда ты знаешь?» «Рубен сам не сказал. Я прямо спросила, а он не сумел отвертеться». «Ладно». Я займусь организацией поминок». «Но если ты испытываешь такую неприязнь к этому парню, то как интересно сможешь вести с ним переговоры?» «Легко. Я всегда отличалась деловой хваткой. Но не зря же я, в отличие от некоторых, сумела сохранить свой бизнес», — фыркнула Киренса. «Удар ниже пояса». Керенса самодовольно хихикнула. «Ладно, хватит болтать», — сказала Поля. «У нас еще полно работы».